Грей. Лев Вишня. Глава 28. Снова Питер. И нет никакой возможности узнать, кто его убил, спорила Жанна. Нет, Жанночка, ничего вообще. Фантом, призрак, марсиане. Может быть, у него и вправду случилось помутнение, и он взял и расстрелял консьержку. А камеры Консьержка сказала в полиции, что сама их отключила. Хотела что-то проверить или поменять кассеты. «Все, мат!» «Она могла запрограммировать консьержку, а потом уйти через черный ход», — предположила вслух Жанна. «Это все можно предполагать до второго пришествия Христа. Убийство Кеннеди будет проще расследовать. Никаких улик на Звягинцеву нет даже в теории. У нее наверняка нет алиби». Не унималась сестра Рашида. Давид огнял ее за плечи. «Жан, если это сделала Аня, то будь уверена, алиби у нее будет стопроцентное. Даже если у нее нет алиби, то доказать, что она телепортировалась из Питера в Милан, там виртуозно убила Мазика, а потом незамеченная никем и ничем вернулась назад – это невозможно. Все. Для всего мира он наркоман, свихнувшийся от своей паранойи, едва не убивший консьержку. Жанна презрительно посмотрела на своего друга. Она не телепортировалась, это ерунда. Она была там наверняка по туристической визе. Почему ты не обратился в Интерпол? Чтобы меня засудили за наркотики, которые я, вероятно, подбросил Рашиду. Мне пришлось сваливать оттуда на скорости. Это я, первый подозреваемый в Милане, как последний, общавшийся с Рашидом. Последней, кого видели камеры и все та же чертова консьержка. И еще с десятка два людей. А Звягинцевой нет нигде, ни в записях, ни в свидетелях, — объяснил Давид. Неужели так все хитро? Все знали, что она ненавидела моего брата. Все! Кто все? Все — это только мы, Жанна. И больше никого. Сестра Рашида просверлила Давида взглядом. Таким презрительным и насмешливым. Хирург покачал головой и попросил. «Жан, послушай меня». «Я абсолютно в этом уверена». «Жан, послушай меня». «Не надо, Дот». «Это сделала она и точка. Я сделаю на нее заявление». «И что ты скажешь ментам? Скажи». «Ну скажи, какой мотив есть у Анны?» «У нее мотив на 8 лет для Рашида». И на три года лично для меня. Это еще можно доказать. Но то, что Анна его, уже нет. Поняла? Жанна уставилась в глаза Давиду. Давид в ответ нежно погладил ее волосы. «Нет, не надо меня успокаивать. Я потеряла брата, и его уже не вернуть. Но мне, может быть, и ничего больше не угрожает. Подумай себе, Давид, о других. Ваша Аня — это теперь зверь». Она будет убивать дальше. Она не остановится. Ваша Аня превратилась в чудовище, в убийцу, и ей будет нравиться это. Она будет убивать, убивать и убивать. Как убила моего брата, как убила тех людей в деревне. И наслаждаться тем, что ее никто не может поймать. А самое главное, ты даже не знаешь, на что она окажется способна потом. Если она справилась с моим братом, как с котенком, то подумай сам, что ей стоит справиться со мной или с тобой. Или с твоей сестрой, или с кем-то еще. Хватит, Жан. Трус. Давид посмотрел на сестру Рашида в тихой ярости, а затем резко встал и направился к выходу. «Значит, ты не будешь ничего предпринимать?» «Зачем?» «И все-таки ты трус. Жалко тебя, но не меня». Дверь захлопнулась с той стороны. «Жалко всех вас!» Продолжала женщина, не реагируя на уход Доды. «Идиоты! Бараны! Трусы! И прольются реки крови!» В Питере Аня первым делом пошла к Мафусаилу. Ее встретили старые друзья Иероним и Агнеса. Агнеса заговорила первой. и поведала много о заговоре против Мафусаила. К слову, Оля в ноябре уже успела стать графиней Ладожской, после ухода из Большого Совета энгерцога Синистера и замены его графом Ладожским Терциусом. Иероним поддерживал графиню и дополнял историю новыми пикантными подробностями. По их словам, с новаторскими предложениями по реформированию братства выступили ряд старых годов во главе с черным лекарем и поддержавший его Ириней. «Анна, в общем, такие дела. Без тебя точно не разобраться», — пояснил Иероним. «Ты расскажи ей про их основную подлость», — попросила Оля. Анна напряженно посмотрела на Иеронима. «Да, Ань, основная их подлость связана с тобой». «Со мной?» — удивилась девушка. «Именно!» «Они утверждают?» «Да, я расскажу, а то ты все тянешь». «В общем, Анька, дело темное. На Большом Совете Ириня подняла вопрос, по какому праву девушку, которая в братстве без году неделя, назначают секретарем короля и дают титул герцогини Нет таких положений в уставе братства, которые позволяют так взять и взлететь». «Это понятно. Я, конечно, выскочка», — согласилась Аня. Хуже. Теперь говорят, что ты околдовала и поработила Мафусаила, и что тебе с твоими способностями это расплюнуть. Потом проклад и... Я же честно поделилась им с братством. В этом вся и проблема, Ань. Агнесса прибавила ходу. Они утверждают, что ты намеренно это сделала. Подкупила совет, чтобы тебя избрали секретарем и дали золотой анг. В общем, давят на тебя, а валят... Короля... Задумчиво продолжила Аня. «Что будешь делать?» Спросил Иероним. «Скоро выборы, Ань. Ты пойдешь на них?» «Я ведьма», — ответила Аня и улыбнулась. «Ведьмы не поступают, очевидно, для простых людей. Иначе бы нас так не боялись». Иероним кивнул и хитро улыбнулся, посмотрев на нее. «Я проблема для некоторых в окружении короля. Пусть так и будет». но только до выборов. они травят меня, пускай травят еще сильнее. Пусть вообще все свои силы соберут на мне, а потом. А потом перед выборами, прямо на совете, я сложу свои полномочия секретаря и передам их скажем ирине И заявлю о своем выходе из братства. Положу золотой анг на стол. Пусть будет так, что они затравили талантливую и молодую герцогиню ради своих амбиций. Я пойду на алтарь как жертва. Стану их жертвой. Так скажем, правильный Мудро!» Удивленно согласился Иероним. «И опасно!» Крикнула Агнеса. «Они могут с тобой сделать все, что захотят после выборов, если Мафусаил проиграет. Даже не представляешь, как ты их достала. Ты такая заноза у всех у них в жопах!» «И останусь такой. А вот их угроз...» Анна сладко улыбнулась. — Я не боюсь совершенно. — Я думаю, она права, — сказал Иероним Агнесси, когда Анна прошла к королю. — Если Мафусаил выиграет, то он в любом случае вернет ей Ангх в тот же день. — Я бы не стала доверять этому старому дураку, — ответила Ольга. — Аня, конечно, для некоторых святая, и половина братства будет на ее стороне, но Мафусаил... Я чувствую, тянет сейчас кобылу за хвост. «Говорят, твой отец в заговоре», — осторожно спросил Иероним. «Я не слышала. Он сам мне ничего не говорил», — ответила Агнесса. «Думаешь, будет раскол?» «Давно пора», — Иероним посмотрел на обрамленные чугунным литьем двери королевской кельи. Потом махнул рукой. «А, чем хуже, тем лучше. В конце концов...» «Что мы теряем?» Оля посмотрела на ухмыляющегося Виталия и что-то и подсказывала, что предложение Анны не будет воспринято большинством. Анна, переступив порог королевской кельи, осторожно спросила. «Вы меня звали, Ваше Величество?» «Да, Анна, проходи», – не глядя в ее сторону, произнес Мафусаил. «Анна, мы вас ждали», – вежливо добавил Степан Игнатьевич. «Ждали? А почему?» — мелькнуло в голове у девушки. «Садись», — предложил Мафусаил. «В общем, дело такое. У нас грядут выборы короля. Мне бы не хотелось тебя замешивать в наших интригах, поскольку ты у нас девушка юная, чистая душой, образованная». «А в чем дело? К чему такие комплименты?» «Анна, ты должна научиться терпению». В конце концов, Олег Константинович еще не все сказал. Раздалось из другого угла кельи. «Я слушаю вас». «Ну и отлично». Мафусаил перешел к сути вопроса. Через несколько минут Аня узнала, что руководство братства крайне ею недовольно, причем сразу по множеству пунктов. Первое, что она все-таки наследила в деревне, и следствие там до конца не закрыто. королю уже приезжали с вопросами, интересовались финансовыми делами организации, а также спрашивали про некую врачевательницу. По двум персонажам, из числа погибших там, вопросов нет. Это Изюмин и Лаврухин. Тут все ясно. Товарищи в полночь ехали, за кем-то гнались и убились сами. Еще одна смерть. Хотя в ее случае нет никаких свидетелей. Это самоубийство Осипова. И хотя на его ружье никаких отпечатков не нашли, но оно все равно привлекло следствие. Но самое главное – это отравление серьезной партии талия Константина Ромова. «Они нашли нашу делянку? Они не там ищут Анну», – хмуро ответил Мамфусаил. «Пока нет. Но тебя они пробивают конкретно. Ищут девочку, которая всех лечила, а потом навела такой жуткий шухер с трупами». Ты уж прости меня, но конкретно с Ромовым ты села в лужу. «Анна, мы на вашей стороне», — вовремя вставил Азазел. «И если двух из них, нет, даже трех, Мента, Лаврухина и этого Осипова, повесить на тебя и вправду нельзя, то тут уже статья железная. До 10 лет. Самое главное, тебя могут опознать, если захотят. Там множество свидетелей». «А к вам почему они приходили?» «А просто так. Нет, не по теме клада пока. Просто решили проверить. Старые дела, все такое. Сейчас сменты рассматривают тему мести. Но если тебя закроют, то и тема клада всплывет. А там и старые дела подтянутся», — резюмировал король. «И в итоге...» «Понимаешь меня, Анна, к чему я клоню?» Существование всей нашей организации будет под большим вопросом. Может, вообще придется уходить в катакомбы, как в Древнем Риме. Но зачем мне мстить Ромову, если я даже с ним не знакома? Я его ни разу в жизни не видела. А если видела, то только там, в селе. Как они свяжут мое имя и имя этого старика? Какой мотив мне его убивать и откуда у меня талий? Это все следствие установит Ань. «А для нас?» «Олег?» — резко предупредил Азазел. «Ты сейчас обуза Несмотря на предупреждение Азазела, закончил Мафусаил. Обуза Как странно!» «Нет, тут что-то не то. Я не могу быть вам обузой Посудите сами. Следствие не может на меня выйти никаким образом. Да даже если они докажут, что я была в селении...» Как им доказать, что именно я привезла талий? Остальные? Бред. Осипова я вообще ни разу не видела, и меня с ним тоже. Лаврухин? Я у него жила в доме и вылечила его дочь. В конце концов, вы же одобрили мои действия на заседании Большого Совета, и претензий у братства ко мне не было. Что случилось теперь? Случилось еще очень многое, Анна. Один парень недавно загремел в каталажку на 15 суток и рассказал там про одну ведьму, что летает, проводит адские обряды и, самое интересное, может загипнотизировать людей. Зовут этого паренька Георгий Савченко. слыхала о таком? Он утверждает, что хорошо знает тебя и ездил с тобой на раскопки. А вот тут Анна раздался со стороны двери очень грустный и суровый голос. Вся спина Анны тут же взмокла, как только она услышала. Тут начинается самое интересное. Черный лекарь решительным шагом вышел из-за спины девушки. «Скажи мне честно, Анна, ты не знаешь некого господина по имени Рашид?» «Рашид Абельдинович Муратов. Он занимался археологией и раскопками, на которых ты была совершенно точно. Причем в том же самом месте». где умер, скоропостижно скончался Константин Ромов. Недавно этот археолог тоже скоропостижно скончался. И умер он не в России, а в Милане. Странно умер. Итальянская полиция никого не подозревает, но связалась с нашей и отправила труп на родину. У него множественные разрывы внутренних органов, словно кто-то с ним поэкспериментировал с книгой о Мазарак в руках. Итальянцы просто не стали этим интересоваться. Какое им дело до каких-то туристов, и просто выдали нашим труп. А те уже связали его и с Ромовым, и с Георгием. «В общем, дело Анна вот так», — закончил Николай. Анна в шоке переварила всю полученную информацию. Информацию, которая обрушилась на нее как лавина. С минуту она просто стояла в растерянности, И пыталась продумать какую-то линию обороны Потом спросила Если они не подозревают нашу организацию То и меня, как вашего представителя, тоже не могут подозревать Правильно? И я не наследила Это чушь Кто угодно мог подкинуть талии этому Ромову Будто у него нет больше врагов в деревне Старых врагов Рашид? Да, знала такого К сожалению, знала «Когда-то полгода назад. И никто меня с ним не видел. Потом. Вдвоем ни разу. И ни одного свидетеля против меня нет. Ничего нет, кроме аллюзий. Что там еще? Жорка? А сколько он жрет наркоты каждый день? Может, ему просто кое-что померещилось? Как совместить врачевательницу в деревне с кем-то летающим и творящим чудеса, а потом их обоих со мной?» «Ты ездила в Италию в ноябре этого года или нет?» – спросил лекарь. «Я ездила в Италию в ноябре этого года. Милан, Венеция, Пиза и Рим. Туристическая автобусная поездка. Пять дней. С Рашидом? Нет, не пересекалась. Я даже не знала, что он мертв. Он правда умер? Но ты знаешь его, и он что-то тебе сделал». Его знают сотни людей, и многим он что-то сделал. Лекарь мотнул головой и ухмыльнулся. «Но если они начнут копать, Аня...» Потянул внезапно уменьшительно ласкательному фусаю. «Лучше скажите проще. Я стала для вас обузой, как только завершилось дело с кладом. Вы получили от меня деньги, половину по договору и еще миллион за обряд. А теперь я могу гулять?» «Это правда?» «Но есть еще свидетель. Это Савченко!» Раздалось из другого угла. «А кто тебе сказал, лекарь, что он даст показания против меня, когда я войду в зал?» Анна усмехнулась, наступило молчание. Мафусаил красный, как рак, теребил, сидя на кресле четкий и бросал на Анну взгляды из-под Лекарь расположился рядом, задумчиво смотрел на Анну, Словно любовался ею. Один только Азазел не спеша вытирал пыль с фолиантов, стоящих на полке. Все молчали. «Я...» Анна задумалась. «Я знаю, как поступить». «Знаешь?» — проревел Мафусаил. «Я... сложу с себя титул герцогини». «В этом нет необходимости. Ты уже не герцогиня», — ответил король. «Как? И когда?» А вчера, когда Николай рассказал нам еще и про Милан, выбора у нас не осталось. И ты не герцогиня, и, конечно, больше не мой секретарь. Мы выбрали другого человека на твое место. Все-таки слили. Называй это как хочешь. А выборы? А при тут выборы? Выборы пройдут своим чередом, и ты тут никаким местом. «Мы не собираемся сворачивать лавочку из-за тебя и твоих мертвецов. Что-то такое ощущение штабелями уже на каждом углу валяются. «Анька, еще раз, ты поставила под угрозу всю нашу организацию», — ответил король. «Вы действительно так считаете? Да? Тогда это просто позор!» И Анна, даже не спрашивая разрешения у короля, резкими движениями вышла вон из кельи. Выйдя... Анна попросила Иеронима и Агнесу ни о чем не расспрашивать. Ольга хотела ее сопроводить до дома, но юная чернокнижница категорически отказалась и сказала, что сама доедет. Кроме того, она сказала своим друзьям, что больше не является герцогиней. Иероним хлопнул себя по колену и прокомментировал так. «Вот волки! сожрали такие, Я так и думал!» Анна только улыбнулась и пошла домой. По пути к остановке ее догнал черный лекарь. Он попросил пару минут для разговора. «Анна, пойми, то, что случилось, не должно тебя шокировать или угнетать». «Что я должна понять? Что вы все просто выкинули меня, едва не выставили за дверь, за все то, что я вам сделала?» «Нет, другое. В братстве грядут большие перемены». Ты, наверное, в курсе, что я инициировал кое-какие реформы. Это все для того, чтобы дать тебе возможность вернуться потом за стол Большого Совета. Ты очень важна мне. Ты очень важна Ирине. Мы оба за тебя болеем и болели с самого начала. То есть реформа, чтобы... Нет, я в это не верю, извините. Это как-то слишком сложно для меня. У тебя будет время. Примерно два месяца. чтобы затихнуть, скрыться из виду, пока не утихнет шум. Потом, после выборов, если ничего страшного за это время не произойдет, я поставлю о тебе вопрос и верну тебя в состав совета. Эта реформа просто, чтобы отвлечь людей от тебя. Сейчас многие тебя ненавидят. Кто, например? Например, твой друг, если его так можно назвать, Азазел. Он тебя ненавидит больше всех в братстве, Еще Черный Принц и, конечно, Мафусаил. Но Олег трусоват и не будет спорить со мной, а вот Азазела придется нейтрализовать. И это все ради меня? Почему Степан Игнатьевич меня ненавидит? За что? Он тебя использовал, Анна. Хитро и мерзко. Ты должна была выкопать клад для них, и на этом о тебе забыли». Тебя вообще хотели кинуть с концами, и только я настоял на проведении обряда освобождения. На моей стороне был тут только Евгеник. Я также настоял, чтобы условия договора были бы соблюдены пункт в пункт. Азазел планировал обчистить тебя до нитки, но я не позволил ему это сделать. Странно. Зачем? Еще он непрерывно копал о тебе всю информацию, какую только мог найти». В том числе выкопал информацию про раскопки. Что у тебя там случилось что-то с этим Рашидом Муратовым и многое другое. Они хотели тебя просто выкинуть из организации, но я не позволил им этого сделать. Я... я думала... Ха, я полагала, вы меня защитите. Я имею в виду не вас лично, а братство. Нет? Нет, Анна, сурово ответил черный лекарь. «В таких случаях, как твой, никакой защиты от братства не полагается. Братство не платит по долгам своих членов. Но я настоял, чтобы тебя оставили в списках и сохранили за тобой звание баронессы. Это все, что я мог сделать. Извини». «Ты?» Анна изумленно посмотрела на лекаря, потом исправилась. «Вы? Вы настояли?» «Да, Анна, я». А за зал выступил яростно против. Меня поддержал только Евгеник, но не так резко, как хотелось. Долго колебался. Однако, мое мнение очень важно для Большого Совета. И что бы там некоторые ни говорили, оно может перевесить мнение любого из кардиналов. Такова жизнь. А Ирина, разве она... Ирина вообще в тебя влюблена. Она только о тебе и говорила все это время. И пошла на этот обряд, чтобы поддержать тебя, вопреки моему мнению. Тут Николай остановился, и Анна с удивлением увидела в уголках его глаз, словно слезы. Но Николай не плакал, а просто очень сильно задумался о чем-то очень грустном и тяжелом для него. Потом он словно встрепенулся и кивнул Звягинцевой. «Спасибо, Анна! Спасибо тебе, что ты сохранила для меня Ирину!» Если бы она там погибла, я бы наложил на себя руки, и это не пустые слова. И вы были на моей стороне? Да, с самого начала, и будем всегда. Ни я, ни Ирина никогда не забудем, что ты для нас сделала. Аня была настолько удивлена, что внутри нее все вдруг разом перегорело в одну секунду, вспыхнуло как порох и ушло. Она даже побоялась, что сейчас сама заплачет, и поэтому резко сказала «Спасибо, спасибо вам большое», после чего резко развернулась и пошла домой. Анна вернулась домой в восемь часов и, положив Грея из сумки на стол рядом с ноутбуком, тихо спросила «Что теперь?» «Теперь, Анна, грядет мирная жизнь. Это самое сложное для нас». Придется приспособиться к ситуации, когда враги повержены. Странно. Я все время неправильно воспринимала ситуацию внутри братства. Почему ты не объяснил мне все? К счастью, Анна. К счастью для тебя и для нас обоих. Ты не хотел травмировать мне душу? Нет. В конце концов, все получилось прекрасно. Грей, знаешь что... Ты ненавидишь меня за это? Забудь, я о другом. Я рада, что спасла жизнь Ирине. Хоть один друг среди готов у меня остался. Нет, два. Точнее, даже четыре. Еще и Иероним и Агнеса. А на самом деле больше. Намного больше. Примерно половина братства на твоей стороне. Именно на это упирал черный лекарь, чтобы сломить сопротивление Азазела и Мафусаила. Для половины готов ты осталась… Веру, Регина, Инферни. После поражения в битве иллюзий Варвара Дмитриевна отошла от дел, получила страховку за свой особняк и переместилась в небольшую двухкомнатную квартиру в новом доме на металлистов 116. Район был достаточно тихий, спальный. с через улицу. Такой, какой и нужен был этой старой корге. От дел она отошла, занималась по целительством, поиском вещей и гаданиям. Но совсем чуть-чуть, так как сила, что она украла когда-то у Грея, покинула ее навсегда. Грустила, думала о бессмысленной потраченной молодости, хитро улыбалась, когда вспоминала милость Анны, но не злилась на нее. Была благодарна за то, что та ее не убила, а оставила жизнь, хотя бы такую. На себя не гадала, просто потому что боялась. Очень боялась. 5 декабря, поздно вечером, когда Варвара Дмитриевна уже собиралась ложиться спать, как в домофон внезапно позвонили. Бабушка Варя была крайне удивлена этим звонком, поскольку никого на этот час не записывала, но все-таки. Подойдя к домофону, спросила. «Кто там?» «Варвара Дмитриевна, это я!» Раздался довольно знакомый мальчишеский голос. «Кто ты?» С крайним удивлением спросила ведьма. «Дима из 136-й квартиры!» Вообще посидеть 60-летняя женщина уже не могла, но отшатнуться в ужасе от домофона было вполне в ее силах. — Кто это вы? — спросила она в недоумении. В домофоне что-то прошуршало, что-то еще прошуршало, а потом раздался металлический гул. — Что за игры? Кто вы? — Варвара Дмитриевна повесила трубку домофона. Секунду спустя он снова позвонил. — Ну, бабушка Варя, впустите меня! Старая ведьма молча отошла от домофона.